Ва-двенадцатая. Дели, следуя за дядей Джо, вошла в кабинет дяди Джафа, в котором витал аромат каких-то незнакомых ей эфирных масел. Некоторое время она постояла на пороге, оглядывая уютно обставленную комнату, стены которой были оклеены обоями, приятного аквамаринного оттенка, а на полу лежал ваганский ковер. В другом конце кабинета прямо у окна стоял большой письменный стол, за которым, как поняла Дели, работал Джафет. Кроме того, малышки попался на глаза большой шкаф из красного дерева, полки которого были заставлены различными журналами и папками. Рядом с ним у стены стоял уютный кожаный диван, на котором уже сидел дядя Джо, стив ноги и закинув руки за голову. Увидев свою нападугу, он улыбнулся и указал на кресло, стоявшее в противоположной стене. «Устраивайся, Делли», – оптимистично сказал он. «И послушаем, как Джо прочитает нам вслух. Ура!» восторженно откликнулась Делия, плюхаясь в кресло, обитая желтой синелью и тут же квоя руки на подлокотнике. В кабинет вошел дядя Джав. Оглядев встававшихся, он шутливо погрозил Джодану пальцем и, кивнув Дели, сел в обитое зеленой ситцем кресло, которое стояло перед письменным столом. Скрестив ноги, он откашлялся и открыл уже известную всем троим книгу на самой последней странице. Как у него девочка, дядя Джав, хотел встретиться с содержанием. «Итак, чем же развлечь нашу юную леди?» Пристально глядя в книгу, баба мотал Джав. «Чем-нибудь интересным и лучше с моралью», — Ромка отчетливо произнес модели. «Ну, хороших оказок без морали не бывает», — как бы, между прочим, заметив хозяин квартиры, поправляя очки. «Зависит от того, как на это посмотреть». у Джордан куда-то в все но в взгляд девочки, тут же замолчал. «О, я нашел то, что там нужно!» Пошликнул дядя Джаф и начал переворачивать страницы. Вот интересная история, написанная Леонардом Остенером. «Подожди!» – Деля понимаю руку. «Разве автором книги является некий Эдвард Коуман?» «Ты не понимаешь?» – слегка поживет Джафит. «Он просто составил этот сбойник, а авторы сказок все разные». «Ну, я думаю, тебе виднее. Девочка довелась, это идет взрослого. «Итак, Зеландайн в Севентхайвене», – торжественно провозгласил дядя Джав. Он прищелкнул языком и приступил к чтению. Хейвен был волшебным городом, который располагался на острове, скрытом от глаз смертных прямо на небесах. Попасть туда можно было, только поднявшись по хрустальной лестнице, которая появлялась только в глубокой ночью и только на одном участке, что находился у большой дороги». Последний слайд Джафет поездил с подчеркнутой важностью, что невольно заставило девочку отпустить шутку насчет услышанного. «Да, конечно», — сказала она с заказом. «Как же еще можно назвать город на небесах, если не Севентхейвеном?» «Возможно, тут имеет место быть и гослов», — добродушно заметил дядя Джон. «В этом волшебном городе живо всего шесть жителей», — продолжил Джафет. «Это были каменщик, который строил дома». Кузнец, который ковал всевозможные полезные вещи. Удакоп, который добывал драгоценные камни золота. Охотник, который охотился на зверей кроме всех остальных. Доктор, который помогал жителям им со здоровьем. А также бездельник Министерель, который не занимался ничем, кроме бесполезного стихосложения. И, конечно же, городом правил суровый мэр. «Подожди», — сказал Делли, когда тядь Джав взял небольшую передышку, чтобы тахнуть воздухом. «Ты же сказал, что их было Мы их что, не считались жителем?» «Ха-ха, в городе, не считая мэра», – щелкнув пальцами, пошутил Джордан. «Ну да, как у Джерома», – согласился с ним хозяин квартиры и продолжил чтение. У всех питательниц Мэндхэйвена была одна общая черта. Каждому из них было более двух тысяч лет, и они никогда не появлялись на глаза людям. Но это вовсе не значило, что и собственные финансы не знали, что они смертны. Напротив, те драгоценности, которые давал Рудакоп, они собирались отдать людям, но с одним условием, когда теперь станут устраивать военные действия и убивать себе подобных. Думаю, что они сделают это только тогда, когда Рахнагрея свистит, покомментирует действие в крачном питании дядя Джо. Началась вся эта история в Херцовском дворце, продолжил дядя Джо. В нём жила молодая маркиза Зивандайн, которую назвали так потому, что это просто очень красивое имя. «Я с этим не согласна!» – вдруг воскликнула Делия. «О чем ты говоришь?» – Джафет удивленно посмотрел на нее из-под стекол своих очков. Каждое имя должно иметь значение!» – продолжала девочка. «Например, моя мама назвала меня греческим словом, которое означает «неисчезаемое». Мм, бы очень любопытно знать!» – дядя Джобкача головой. «Делия», — сказал хозяин квартиры после паузы. «Прости меня, конечно, но я считаю, что твоя многоглазуемая матушка попросту надула тебя». Глаза, девочки едва не были забиты, а даже не знала, как на этот реагирует. В дядя Джефф поспешил объяснить. «Я просто кое-что знаю об эллинской культуре, иначе он. Поэтому мне известно, что имя Делия означает всего лишь рожденные на острове Делос». Это объяснение удивило малышку, она опустилась взгляд на свой дух. «Между прочим, – сказал Джафет, – для аналогической богини, а именно Артемиды, своими использовать просто как эпитет. Солидно, не правда ли? – вторил ему дядя Джо, глядя на смущенную Дели. «Я чувствую, как волноправдно просил огонь лжи, – сама не понимая, к чему, – тихо, – сказал Делли. «У тебя богатый слонный запас! – воскликнул Джордан, подняв палец потолку. Хозяин квартиры ничего не сказал, но девочек успел заметить, как вспыхнули глаза за стёклами очков. Она невольно улыбнулась. Ей действительно понравилось похвала ее способностям составлять фразы, но через мгновение самолыжки снова перебрось серьезное выражение. «Ладно, со мной все ясно». Без комнаты скромности его. она, а на спинку кресла. Но в честь кого была названа маркиза из сказки? «Ты имеешь в виду Зимандайн?» – спросил дядя Джаф. «Ну, я даже не знаю». Есть трава с очень похожим названием. Сорняк еще тот, задумчиво проговорил Джордан. Не-не, подожди, кажется, я кое-что вспомню, призвал ко вниманию Джаффит. Если я не ошибаюсь, чистотел был назван так потому, что он свел тогда, когда ласточки пролетали и засыхал после хулета. Я никогда раньше не рассматриваю момент с такой стороны, сказал дядя Джон. А теперь давай адаптируем это подсказку для нашей юновейди. «Хорошо!» – согласись с ним хозяин квартиры. «Предположим, что Маркиза назвались Вандайн, потому, что ее мать наблюдала за ласточками, которые летали у стен их за «Совсем другое дело!» – радостно воскликнула Делли. «Это уже имеет смысл!» «Ты умная девочка!» – похвалил ее дядя Джаф и продолжил чтение. Молодая Маркиза жила в роскоши и изобилии, а в повседневной жизни ее окружали волшебные существа – Например, по утрам Зеландайм будил солнечный зайчик, который спускался из окна с пелыми ручками солнца и звенел колокольчиком над ее подушкой. Делия не смогла удержаться от смеха, когда представила себе эту картину. Дядя Джордж смеялся вместе с ней, и только хозяин квартир подозвал молча сидеть в своем кресле, ожидая, когда слушатель успокоится. Когда веселье поутихло, он снова устремил взгляд на книгу. Но не только у на Маркизе был волшебник в доме. Герцогиня ее матери была горшечная фея. крошечная женщина с крыльями, которая жила в маленьком горшке и не нуждалась в и питье, но зато могла творить чудеса. В общем, герцогиня вполне могла обойтись без чар малютки, ибо она сама была волшебницей. Хотя, как бы то ни было, это не мешало ей каждый день мучить маленького красавицу одним и тем же вопросом. Как долго мне сидеть еще на троне? «А, почему герцогиня задавала фея такого вопрос?» – спросила Дали? «Я думаю, это следует понимать как аллегория того факта, что мать звездами боялась приближающейся старости», – положил дядя Джофф. «А как насчет очевидной власти в стране?» – Джордан певал их голову. «Ты что, Джон, не понимаешь, что такое правление государства?» – Джоффет начал испроводить. «Герцогиня – это не королева, а лишь владельца нескольких участков земли, которая может распоряжаться, но не более того». «Подожди, то есть ты хочешь сказать мне что?» Хотел продолжить спорить дядя Джо, но их юная слушательница перебила его. «Ладно, прекратите этого!» – скрикнула Делли. Пришла в гости к дяде Джафу не для того, чтобы выслушивать подобные споры. «Что ж, устами Делли глаголит истина», – согласился с ней Джоффер. «Итак, горшечная фея всегда отвечала своей и тоже, что кексагиня будет править долго и счастливо». Такой ответ приводил влюбленную женщину в восторг. Что же касается остального вемипрепровождения, то тут стоит отметить, что Гельсогини прибегал не только к магии, почти всем, что было связано с властью, ведал главный исполнитель королевских желаний. Кто это такой? Удивилась Делли, никогда не слышал подобной должности. Но не догадаться, что этот мужчина выполнял любые желания коварной Гельсагини, заветил Джордан. Но почему его назвали исполнителем, не унималась малышка. Это опять игрок слов, продолжил я Джон. Он, наверное, исполнял как приятные, так и жестокие просьбы. Хорошо согласилась с Рославом Дерри. Тем временем Джафи улыбнулся и вернулся к чтению сказки. Должность главного исполнителя королевских желаний, предваритель не была учреждена давным-давно. Человек, о котором мы речь, был потомком в третьем поколении. Сам по себе он был отличным работником. Ему не составляло никакого труда пробраться куда угодно и незаметно подслушать заговоры любых интересных личностей, которые внушали обосеяние у его хозяйки. В тот день он сбежал в тронный зал и сообщил, что армия со соседней страны потепела поражение, а их предводитель взят в плен. Эта радостная весть так обрадовала лица гению, что она немедленно приказала наградить его медалью за приятную новость. А в это время дочь Гицогини Махкиза Зимодайн общалась с двумя необычайными обитателями герцогского замка. Почитав это, дядя Джаф внезапно оторвался от книги и посмотрел на Дель. девочка заметила, как на его лице помелькнуло уважение легкой насмешки, которая быстро исчезла, сменившись по нижней съездочке. Я хочу, чтобы ты сама догадалась, с кем разговаривал Махкиза, с легкой не сказал Джаффид. Заметив, как лицо девочки ярко покрасил, он улыбнулся ободряюще подмигнули. Не дам тебе подсказку, их имена начинались на буквы К и Э, соответственно, словно дело, одолжение, продолжил он. Делли начала перебирать в уме все известные дворцовы титулы в надежде, что хотя бы один из них кажется подходящим. Это было не очень легко, потому что из самого детства не нравилась эта монархистская чепуха, и поэтому и на ум приходили только штампы из пятнадцатизионных фильмов и скучных пыльных опер на исторические темы. Через минуту она смогла подавать нужные слова вздохнув, посмотрел на хозяины квартиры. Камихдинях и выпали выпалила нас некоторым блегче. Что что это была неплохая попытка, сказал дядя Джав с усмешкой, но нет, сделание с отнюдь не с людьми. Это Откровение застало девочку врасплох. Казалось, что он совершенно забыл, что считать сказку о ней документальных хлопьешь из никого не деятеля. А с кем же? Может быть, с животными? Спасибо, она на Нет, загадочно, ответил у Джафет. с растениями.